Глава V. Корабль крушения. Самого утра дул холодный, пронизывающий ветер. Миновали последние дни лета, наступила осень, которая бык наменно длилась в этих краях несколько недель, после чего уступала место зиме с её морозами, снегопадами и метелями. Сидя в своей каморке, Пак углубился в чтение старинного учебника для начинающих магов, где были приведены упражнения, помогавшие подготовиться к чтению заклинаний. Несмотря на полученное имя титул Сквайра и звание Придворного, он по-прежнему считался учеником Мастера Кулгана и с прежним рвением относился к занятиям. Мастер Кулган и Отец Туле так и не смогли доискаться причин его неожиданного успеха в битве с Трулями. Со своей стороны, Пак не без досады ощущал всю ту же неспособность овладеть простейшими магическими приемами и умениями. Хотя после этого памятного случая ему порой стали удаваться некоторые более сложные действия. Он теперь перечитывал и запоминал тексты магических свитков быстрее и легче, чем прежде. И однажды тайком от Кулгана решил повторить своё тогдашнее достижение, попытался заставить заклинание подействовать без применения внешнего фокуса. Однако, взявшись за это, он к немалой досаде ощутил, что все его усилия разбиваются о ту самую невидимую преграду, которая с давних пор мешала ему постичь преподаваемую Кулганом науку чародейства. Подсвечник, который он пытался сдвинуть с места силой мысли, и его заклинание было рассчитано именно на подобный эффект, остался там же, где стоял. Однако он слегка дрогнул, и пламя, горевшее в нем свечи, заколебалось. Пак испытал при этом странное, доселе неизведанное им чувство. Намик ему показалось, будто он ощутил прикосновение своего внезапно овеществившегося сознания к холодной меди подсвечника. Это происшествие, само по себе незначительное, вселило в его сердце надежду — что со временем он и впрямь научится всему, что надлежит знать, прилежному ученику-чародея. Мрачные мысли и чувство недовольства собой перестали терзать его, и он с удвоенной энергией принялся за учение. Кулган по-прежнему избегал вмешиваться в ход и содержание его занятий. Они часто и помного дискутировали о природе магии, но занимался Пак всегда в одиночестве. Снизу, со двора, послышался громкий призывной крик. Узнав голос Томаса, Пэк выглянул из окна. «Эй, Томас, что случилось?» Томас задрал голову кверху. Привет, Пак. Говорят, ночью какой-то судно разбилось у скал. Теперь его обломки плавают у грозы моряка. Пошли поглядим. Я сейчас спущусь. Пак бросился к двери, снял с крюка свой плащ и заспешил вниз по лестнице. Как обычно, он решил выбраться из замка во двор коротким путём, через кухню. И по дороге едва не звёл с ног тостового кондитера Эльфона, который неторопливо шествовал от печек к столу с огромным противнем свежевыпеченных булочек. У самого выхода Пага настиг пронзительный вопль пластюка. «Эй, парень, я ведь не посмотрю, что ты теперь сквар, и так тебя отдуешь, любо-дорого будет посмотреть, если не перестанешь носиться здесь, как очумелый!» Все, кто служил на кухне, несмотря на головокружительную карьеру Пага, не переменились в его отношении к нему, и по-прежнему считали его своим, хотя втайне чрезвычайно гордились его успехами при дворе. «Прошу прощения, мастер-кондитер!» Со смехом откликнулся Паг. Элфон с добродушной улыбкой помахал ему рукой, и Пак стремительно выскочил во двор. Томас дожидался его у ворот. Схватив друга за руку, Пак с тревогой спросил. «Послушай, кто-нибудь из Людей Герцога знает об этом? Дело-то ведь не шуточное. Не уверен. Я сам узнал обо всем несколько минут назад!» Томас приплясывал на месте от нетерпения. «Побежали, а? Иначе рыбаки из прибрежной деревни не оставят там и щепки! Ты же знаешь!» Жителям маленькой рыбачьей деревушки и горожанам позволялось забирать себе весь уцелевший груз и снаряжение затонувших кораблей. И лишь прибытие к месту кораблекрушения самого герцога или кого-либо из его людей лишало их этой наживы. Поэтому свидетели подобных происшествий не торопились докладывать о них в замок. Порой, если кто-либо из матросов затонувшего судна оставался жив, на месте катастрофы проливалась кровь. Ибо моряки вовсе не торопились расстаться с уцелевшим корабельным имуществом, принадлежавшим их нанимателю. В подобных случаях лишь присутствие герцогских гвардейцев предотвращало кровавые стычки между озлобленными матросами и жаждавшими легкого обогащения горожанами. «Нет, что ты!» — возразил Пак. «Ведь если там случится неладное, а герцогу станет известно, что я обо всем знал, но никого не предупредил, мне не сдобровать!» «Брось, Пак!» Неужто ты всерьёз считаешь, что никто не повестит его сиятельство к кораблю крушения в ближайшие же несколько минут? Посмотри, сколько народу снуют туда-сюда по двору. Кто-нибудь уж непременно захочет выслужиться перед герцогом. Томас в волнении провёл пятернюй по своим вьющимся светлым лоссам. Может, в эту самую минуту ему уже обо всём докладывают в главном зале. Кстати, мастер Афинона нет в замке. Да и твой Кулган ещё не вернулся в Крайди. Наставник Пага должен был лишь к вечеру возвратиться из своей лесной хижины, где провёл последние несколько дней в обществе верного Мичима. Может, нам с тобой бы ещё никогда не выпадет возможность посмотреть на следы крушения. Внезапно хмурое чело Томаса разгладилось, и он с улыбкой хлопнул Пага по плечу. "Паг, да что ж это мы в самом деле? Ведь ты принадлежишь к двору. Побежали! Когда окажемся на месте, ты как человек герцога, объявишь обломки корабля имуществом Иосиательства". Он хитро усмехнулся и в полголоса добавил «А если нам посчастливится найти пару-тройку дорогих безделушек, об этом ведь никто не узнает, а?» «Достаточно того, что об этом буду знать я», — не ответив на улыбку друга, заявил Пак. «Не могу же я объявить всей ценности с погибшего корабля достоянием графа и тут же обокрасив его господина!» Он многозначительно взгнул на Томаса. «Или позволить сделать это одному из воинов!» На лице Томаса отразилось замешательство, и Пак поспешил добавить. Но никто не сможет помешать нам, как следует рассмотреть разбившийся корабль. Так что, бежим скорей. Мысль о том, что он впервые сможет воспользоваться преимуществами своего нового положения, чрезвычайно польстила самолюбию Пака. Если он успеет прибыть на место крушения до того, как всё ценное будет растаскано с затонувшего корабля, а лощеными рыбаками и горожанами и сумеет предотвратить кровавое побоище, Герцк останется довольным. "Знаешь?" посмешно проговорил он. "Давай к седлаем лошадь". Верхом мы домчимся туда за несколько минут. Может, успеем помешать этим мародёрам, обчистить весь корабль. Пак повернулся и бросился к конюшням. Быстро ноги Томас побежал следом за ним. Но у широких деревянных ворот резко остановился и смущённо проговорил: "Но я ведь никогда в жизни не ездил верхом, и даже не представляю себе, как это делается". "Это очень просто", сказал Пак, проходя внутрь и снимая с полки седло и уздечку. Пачмокнув губами, он вывел из стойла крупного серого жеребца. И стал ловкими, умелыми движениями стедлать его. «Я сяду впереди, а ты устроишься за моей спиной. Главное, покрепче держись за мой пояс, и ты не свалишься!» Томас с сомнением покачал головой. «Мне не хотелось бы до такой степени зависеть от тебя. Ведь прежде между нами все было наоборот, помнишь? Скажи, кто присматривал за тобой все эти годы?» «Твоя матушка!» С лукавой улыбкой ответил Пак. «А теперь быстро беги в оружейную и прихвати свой меч. Он может нам понадобиться для наведения порядка». «Ты ведь не откажешься вступиться за права герцога с оружием в руках? Это, как-никак, твой прямой долг!» Польщенный словами друга, Томас радостно кивнул и стремглав выбежал из конюшни. Через несколько минут серый жеребец с двумя мальчишками на спине проскакал через главные ворота замка Крайтия. Пак натянул по воде и направил коня к скале, именуемой грозой моряка. Когда мальчики приблизились к коварному утесу, солнце проглянуло сквозь тучи, и мелкая водяная пыль, взметнувшийся в воздух, при очередном ударе большой волны о подножье грозы моряка, заискрилась тысячами огней. Несколько жителей деревни, попытавшихся добраться до обломков корабля, приведя всадников, поспешили скрыться в своей домишке. Они узнали в прибывших людей герцога, которые примчались к месту катастрофы, чтобы объявить все спасенное имущество принадлежностью его величества. Никто из рыбаков и горожан не смелился бы оспаривать права герцога, и посягать на достояние короля. Пак натянул по воде и обернулся к Томасу. «Нам надо поторапливаться. Может, успеем осмотреть корабль, пока сюда не заявится кто-нибудь еще?» Мальчики спешились и оставили с треноженного жеребца пастись на узкой полоске травы, ярдах в пятидесяти от скалистого берега. Они бежали по мягкому песку, хохоча во все горло. Томас потрясал воздетым над головой мечом и пытался воспроизвести боевые кличи прошлых времен, о которых он читал в сказаниях и саках. Он еще не очень уверенно владел своим оружием, но меч в его руке все же мог отпугнуть возможных противников и удержать их на почтительном расстоянии от корабля до прибытия отряда «Стражей замка Крайтия». Когда взором друзей открылись обломки полузатонувшего судна, Томас удивленно присвистнул. «Смотри-ка, Пак, этот корабль, похоже, изрядно потрепала штормом, прежде чем он разбился о скало!» «От него не так уж и много осталось!» Разочарованно промотал Пак. Томас почесал за ухом, и я задачно произнёс: "Там-то и дело, что от всего корабля уцелела лишь часть носового отсека. Ума не приложу. Где вы носили прошлой ночью? Ведь на море не было никакого шторма, понимаешь?" "Нет", Пак пожал плечами. "А я, как и ты, ничего не понимаю. Смотри-ка". Он указал на носовую часть погибшего судна, покоившуюся на нижнем выступе скалы. "Какой странный рисунок!" Обломо, который удержался на скале лишь потому, что наступило время отлива, и впрям имел необычный вид. Его борта нежели не палубы были выкрашены ярко-зелёной краской, отражавшей солнечный свет. И от того эти борты казались лакированными. Носовое украшение отсутствовало. Его заменяли замысловатые узоры, выведенные жёлтой краской, и обрамлявший огромный бело-голубой глаз. Ниже вотерлинии корабль был окрашен в чёрный цвет. В саложе, в внутренней части бортов и переборки, какие были видны по густому сумусам, сверкали белизной. Пак схватил Томаса за руку. Смотри. Там, куда он указал рукой, в пене волн, разбивавшейся о подножье скалы, Томасу удалось разглядеть обломки белоснежной мачты. Этот корабль приплыл откуда-то издалека, Пак. В королевстве таких нет и быть не может. Наверно, он из Квега. Нет. Пак решительно поматал головой. К нам в Краде заходит множество судов из Сквега и из вольных городов. Согласись, что этот корабль не похож ни на одну из них. Думаю, он впервые оказался в нашем море. Давай-ка теперь взглянем на него поближе». Томас с опаской покосился на обломке. «Мне что-то не по себе, Пак. У меня какое-то странное чувство». Он понизил голос. «А вдруг кто-нибудь из команды уцелел?» Помолчав, Пак возразил. «Вряд ли такое возможно». Та неведомая сила, что сломала мачту, разбила судно и зашвырнула его носовую часть на скалу, наверняка истребила и все живое на палубе и в каютах. Приблизившись к обломку кораблекрушения, мальчики обнаружили, что волны вынесли на верхние выступы скалы множества мелких предметов с погибшего судна. Здесь были черепки от разбившейся глиныной посуды, обрывки веревок, куски ярко-красной парусины. Нагнувшись, Пак подобрал необычного вида кинжал с короткой рукоятью, и лезвием тускло-серого света, и принялся придирчиво разглядывать его. Легкий, прочный и очень острый. Клинок был сделан из какого-то странного, неведомого материала. Томас попытался схватиться рукой за борт корабля, но поскользнулся на гладком, отполированном волнами уступе скалы и поспешно подался назад. Пак спустился чуть ниже и оказался почти у самой воды. Им с Томасом без труда удалось бы подплыть отсюда к кораблю со стороны разлома, Но Паггу было жаль портить свою нарядную одежду. И после некоторого раздумья он поднялся туда, где минуту назад стоял Томас. Тот успев за это время переместиться на один из верхних уступов, помахал другу рукой и указал на останки корабля. "Иди сюда! С этого места нам удастся спрыгнуть прямо на палубу". Паг с корабкался наверх и отыскал едва заметную тропинку, извившуюся меж больших валунов. Друзья прошли по ней вдоль утёса, стараясь сохранить равновесие. И вскоре оказались гораздо ближе к палубе уцелевшей части судна, которая теперь была полностью открыта их взорам.